глава пятая Все перемешалось в неописуемом беспорядке. Руки, ноги, ружья, рюкзаки. фан, -фан с обезьяньей и ловкостью, вскочивший первым, нашел в себе силы позубоскалить. — Ничего страшного, а знаешь, я вообще, наверное, резиновый. голова с трудом поднялся на одно колено, тяжело перевел дух и провел рукой по лбу. — А меня так хватило по голове, — сказал он что в глазах будто миллионы электрических лампочек засверкали. — Ничего не развинтилось, а, хозяин? — спросил фан, -фан с какой-то особой, нежной и простодушной тревогой. — Чпуха! Разве можно в наши годы бояться таких пируэтов? — ответил Жан. Уланы, между тем, мчались во весь опор. Их была целая дюжина, и они ничуть не сомневались, что в два счета покончат с этими мальчишками, которые, как им казалось, потеряли способность к сопротивлению. голова собрал все свои силы и самообладание. Он решил драться и во что бы то ни стало выполнить данные ему поручения. Падение сильно оглушило его, однако он не показал и вида, что ему плохо. Железная воля восторжествовала над физической болью. Быстро сняв с плеча Маузер, Жан прицелился в улан, которые с копьями наперевес мчались на них, припав к холкам своих коней. «Не стреляй!» — бросил он Фанфану. Читатели «Ледяного ада» помнят, вероятно, каким замечательным стрелком стал Жан Грандье в Клондайке благодаря урокам одного канадца. Уланы скакали по четыре в ряд. Раздались подряд четыре выстрела, настолько частые, что они как бы слились в один». Кррррр! Точно полотно разорвалось. Четыре всадника первого ряда грохнулись озим с раздробленными черепами. Кони второго ряда инстинктивно свернули в сторону, чтобы не раздавить упавших, но лошади убитых продолжали мчаться вперед и после падения своих всадников. Один из коней с молниеносной быстротой скакал посередине дороги. Сейчас он наскочит на велосипеды и раздавит обоих молокососов. То была гнидая лошадь с темно-каштановыми манжетами у копыт и с белой звездой на лбу. Грянул пятый выстрел. Пуля с ужасающей точностью попала в центр белой звездочки и размозжила животному череп. Конь тяжко рухнул в двадцати шагах от велосипедистов. — Черт возьми, вот это выстрел! — пробормотал фанфан -Фан, такой же спокойный под огнем, как и его командир. Все произошло почти мгновенно. Англичане обрушили на молокососов потоки брани и угроз, которые, однако, произвели на них не большее впечатление, чем карканье ворон. Уланы уже не решались на лобовую атаку. Они двинулись на противника с флангов. Их строй напоминал острый угол, вершина которого как бы упиралась в сорванцов. голова с невозмутимым спокойствием навел ружье сначала направо флангового головного кавалериста затем мгновенно перевел прицел налево флангового он стрелял как охотник убивающий дуплетом пару куропаток оба солдата упали даже не вскрикнув даже не взмахнув руками шесть всадников и одна лошадь уложены семью выстрелами есть от чего прийти в ужас впрочем в клондайке сорви голова Превзошел и это достижение, когда во время полярной ночи истреблял арктических волков, причем единственной мишенью ему служил фосфорический блеск их глаз. Замечательный стрелок протянул Фанфану свое ружье с опустевшим магазином. «Дай твое!» — сказал он. Маленький парижанин отдал ему свое заряженное ружье, и сорви голова вздохнул с облегчением, снова почувствовав в руках, надежные пригодные к действию оружие». англичане на мгновение заколебались да и понятно они желали поохотиться за двумя подозрительными велосипедистами сыграть забавную партию своей излюбленной игры под свинью а напоролись на двух поотцов которые в одно мгновение уложили шестерых улан атака не удалась тщетно двое ближайших к молокососам улан Пытаются на полном скаку пронзить их копьями. Копья слишком короткие и не достигают цели. Опущенные в карьер кони вихрем проносятся мимо молокососов. Просиявший фанфан -фан показал уланам нос и крикнул им догонку. — Проваливайте-ка вы со своими палками от метлы! Они годны только на то, чтобы сшибать с деревьев орехи до да яблоки! — Погоди еще радоваться, — заметил голова Думаешь, они вернутся? Ничуть не сомневаюсь, всей душой ненавижу их, но охотно признаю их мужество. Значит, по-твоему, им малополучной взбучки? Да, а вот и доказательства. Ложись! Скорей!» сорви голова повалив на землю своего товарища, распластался рядом с ним в канаве. И вовремя. Грянуло шесть выстрелов. Взвелись столбики пыли, взлетели осколки камней. «Ба!» — отрожествовал фан, -фан. Да что они, ногами, что ли, стреляют? Точь-в-точь, точь, как я!» У Лана убедились, видно, что конной атакой ничего не добьешься. Они отъехали метров на триста, спешились и, укрывшись за своими конями, открыли ответный огонь. Весьма неосторожный ход, когда имеешь дело с таким стрелком, как сорви голова. Огромная выбоина, вырытая бурскими повозками, укрывала не хуже траншеи голова не обращая внимания на град пуль, которыми осыпали их англичане, прицелился в одну из лошадей противника чуть пониже уха. Сраженный выстрелом конь, прежде чем упасть, вздыбился, открыв при этом скрывавшегося за ним солдата. Раздался второй выстрел. Улан, пораженный в лоб, опрокинулся навзничь. «Всего пятеро осталось!» — завопил фанфан -Фан, но тут же вскрикнул. «Ужалили!» Он неосторожно приподнял голову над колеей, и английская пуля сняла, как резцом, мочку его правого уха. — Да ты не волнуйся, сущие пустяки! — Тем лучше. Пора уж кончать, — отозвался голова Уланы, легкомысленно опустошив магазины своих ружей, прекратили на время огонь. Пока они наспех торопливо роясь в патронташах, перезаряжали ружья, голова с молниеносной быстротой перестрелял лошадей. Ни одна лошадь не падала сразу. Все они бились, поднимались на дыбы и отскакивали в сторону, обнажая скрывавшихся за ними всадников. Один из пяти, оставшихся в живых улан, целился в них, стоя на колени, но Жан успел опередить его, и, пораженный пулей капитана голова он опрокинулся навзничь. — А теперь только четверо! — торжествовал фан, фан зажимая рукой сильно кровоточащее ухо. Вся эта драма длилась не более пяти минут. Уцелевших улан охватил какой-то суеверный страх. О, если бы у них были кони! Как охотно бросились бы они на наутек! Но бедным животным досталось сильнее людей. Все они были перебиты. Уланам оставалось только поплотнее прижаться к земле. А кругом ни ложбинки, ни камня, за которым можно было бы укрыться, лишь кое-где скудные клочья степной травы. Молокососы же, хотя и уступали уланам в численности, были отлично укрыты от глаз противника. — Пора кончать, — повторил сорвиголова. — Нам нельзя терять времени, ведь путешествие только началось. Гром и молния, а как охотно уничтожил бы я целый полк этих проклятых улан! Сорвиголова прекрасно научился у буров бить врага из засады. Он умел, не обнаруживая себя следить за всеми действиями противника мог незаметно для неприятеля изменить позицию или зайти врагу в тыл вот и теперь зарядив свое ружье он шепнул несколько слов фанфану а сам пополз по выбоне уйдя метров на пятьдесят от своего товарища жан гедва слышно свистнул сквозь зубы фанфан -Фан тотчас же насадил на ружье шляпу и вытянув в сторону руку приподнял шляпу над выбоиной. Англичане клюнули на эту приманку и принялись нещадно ее обстреливать. Их головы чуть приподнялись над землей. Но для жана Грандье и этого было достаточно. «Паф-паф!» — раздались его меткие выстрелы, и тотчас же за ними последовали два других. «Паф-паф!» жан послал их наугад, целясь чуть повыше линии цвета хаки по которой можно было узнать затянутые в мундиры спины улан. Наступила полная тишина. Потом от земли отделился один, всего один, объятый смертельным ужасом человек. «Погибли! Все погибли!» — кричал он, размахивая белым платком. «Вы убили всех! Я сдаюсь! Сдаюсь!» Откуда он взялся? — удивился голова поднимаясь в свою очередь. Значит, я все таки промахнулся. Эй, Фанфан, -Фан, поднимайся, победа за нами. Уланд подходил, шатаясь, растерянный, с обезумевшими от ужаса глазами. "Руки вверх, молодчик", скомандовал Серви голова. Тот поднял дрожащие руки и, заикаясь, пробормотал: "О, нет, я не обманул. У меня пропала всякая охота сопротивляться. Прошу только об одном. Пощадите". "Охотно?" ответил Серви голова из обычной своей осторожности, не опуская, однако, ружья. Внезапно его осенила мысль. — Номер вашего полка? — спросил он Улана, который дрожал и лязгал от страха зубами. — Третий Уланский, — с трудом ответил солдат. — В таком случае вы должны знать майора Колвилла. — Конечно, я его знаю. Он помощник командира Третьего Уланского. Наш полк стоит в Леди Смите, а мой эскадрон был отправлен под Кимберли для разведочной службы. Вот что, я отпущу вас на свободу, но с одним условием, согласны? Да, вы только скажите, исполню все, что потребуете. Мое имя сорви голова. Я Брейкнек, капитан Молокососов. Это я взорвал мост на Моддере. — Я очень много слышал о вас, — произнес Улан. Вы видели, как я только что расправился с вашим взводом? о это ужасно, вы страшный человек. Я напоминаю об этом не из хвостовства, а только для того, чтобы вы повторили мои слова майору Колвеллу. Вы прибавите еще, человек, которого вы осудили на идиотскую и варварскую игру подкали свинью, поклялся убить вас и убьет. Ничто не спасет вас от его мести. А теперь можете идти, вы свободны хорошо вымуштрованный солдат отдал по военному честь, поблагодарил и поплелся прочь, пошатываясь точно пьяный или как человек, одержимый каким-то кошмаром. — И передайте вашим привет! — крикнул ему вдогонку фанфан -фан. А теперь займемся каталками! — добавил он, обращаясь к Жану. На первый взгляд велосипед производит впечатление необычайно хрупкой машины. В действительности же он обладает большой прочностью. Когда смотришь на изогнутые под различными углами эмалированные трубочки, из которых построен его корпус, на колеса с тонкими, как лапки паука, спицами, так и кажется, что среднего веса тяжесть, самый незначительный удар могут разладить весь этот механизм. А между тем он не гнется даже под тяжестью толстяка весом в 100 килограммов и может устоять против сильнейших ударов, что и подтвердилось на примере велосипедов, выбранных молокососами. После внимательного осмотра сорванцы убедились, что в рамах их велосипедов нет даже намека на искривление, и собрались катить дальше, но тут фанфан -Фан с одной ногой уже на педали задержался и, окинув взором ужасное нагромождение человеческих трупов и мертвых лошадей, печально произнес... Пока защищаешь свою шкуру, все тебе нипочем. Знай себе, колотишь, будто издеваешься над смертью. Потасовка так и подсыпает тебе пороху в кровь. Окончилась битва, прошла опасность, да как поглядишь вот на такую кучу маковеев, которые всего пять минут назад были цветущими парнями, невольно подумаешь, да чего же эта грязная штука, война да но война за независимость священна задумчиво произнес рвви голова на нас напали и нам вдвоем пришлось защищаться против двенадцати человек моя совесть спокойна, и я не жалею о случившемся я понимаю лучше самому убить дьявола чем дать ему укокожить себя согласился фонфан и уж конечно я предпочитаю стоять на земле чем лежать в ней да еще вечно но все таки что бы ты там ни говорила война грязная штука едем однако завтракать оба товарища снова оседлали велосипеды и через десять минут уже въезжали в якубсдаль якобсдаль, якобсдаль это большое село или если хотите маленький городок сорви голова и фонфан вошли в лавку позади которой было пристроено что то вроде таверны, и потребовали завтрак им подали яйца две копченые селедки Лук, яблоки керанет бутылку эля и буханку черствого хлеба. Изголодавшийся Фан-Фан забыл все треволнения и ужасы войны и, широко раздувая ноздри, жадно вдыхал запах съестного, словно сказочный людоед, учуивший где-то человечий дух. — Копченая селедка, как, впрочем, и ящерица. — Друг-человек, — глубокомысленно произнес он. фан, -Фан надрезал селедки в длину. Отделил головки, положил на блюдо, потом очистил и нарубил мелко лук, снял кожуру с яблок, нарезал их ломтиками, перемешал все и, обильно полив эту мешанину маслом и уксусом, принялся поглощать свое невообразимое кушанье. — Ты попробуй только, хозяин, — сказал он, набив полный рот. — Пища богов! Но Жану эта кулинария внушала мало доверия, он приналег на яйца. Через четверть часа оба друга, расплатившись с хозяином таверны, катили в Блумфонтейн по тропинке, называвшейся громким словом «дорога».